Глава 15. Решил уходить, уходи. Тем более, пока адепты не опомнились и не прислали подкрепление. Поэтому собрались быстро, взвалили оранцы на спины и двинулись через лес в сторону обводного шоссе. В провожатый гук дал Филиппа. Пацан зарделся от оказанного доверия и шел, сведя воедино брови. И на все вопросы отвечал с хрипотцой. Киру это преображение во взрослого человека смешило. Она корчила рожицы и комично подражала его голосу. Коптич хмыкал и пытался шутить, хотя никогда не умел этого делать. А мне эта игра не нравилась. Во-первых, мы не в цирке. Тварей в округе я не чувствовал, людей тоже, но лес стоял сумрачный, неприветливый, девственный. Мало ли что может случиться. Волчья яма, капкан. В таких местах легко споткнуться о камень, о поваленное дерево, провалиться во вражек. Надо следить за каждым шагом, иначе можно так зевнуть за всеми этими играми в клонов, что не сразу и сообразишь, что случилось. Во-вторых, ну, меня настораживало отношение Киры к Филиппу. Она не скрывала свои симпатии к пацану. Пусть это и выражалось в гротескном виде. У девочки никогда не было друзей среди ровесников. Если Савелий сумел навести мосты с ребятишками из рыбацкой деревни, то Кира выглядела букой. Она держалась особнячком, и единственным другом для нее была Алиса. Я бы даже добавил, примером для подражания. И вот откуда-то нарисовался Филипп. Пацан неплохой, наговаривать не стану, веселый, общительный. Но он из другого мира, обычный человек. Для моей дочери не пара. Ни он, ни она этого не осознают, потому что вдруг понравились друг другу. Проскочила. Искорка. Хм, и что дальше? Что будет, когда придет время возвращаться домой? Ну, я не шовинист, не делю людей на белых и черных, как олова или мерзлый. Но Кира, она двуликая, а Филипп, Филипп даже не проводник. Рано или поздно на их отношениях это скажется. Все-таки Homo тавродиус и Homo Sapiens разные виды. Эволюции, мать ее. они могут существовать как... Кроманьонцы и неандертальцы, но быть вместе никогда. Рано или поздно Кира почувствует эту разницу, испытает разочарование, раздражение, боль, ненависть. Ну, и поступит, как самка богомола. Хочу ли я такого для своей дочери? Ну, нет, конечно. Но как сказать ей об этом, чтоб не обидеть? Чтобы она поняла, что сиеминутное увлечение не есть счастье на всю жизнь. До шоссе мы добрались к вечеру. Переходить не стали, расположились от него в сотни метров в лесу. Съели по рыбине. Гук расщедрился и набил не один, а два ранца. Хватит на неделю. В третий ранец заложили бутылки с водой. На троих мало, придется периодически ходить к реке, пополнять запасы. Это неудобно и опасно. Но других источников вблизи загона нет. С быка тоже не все просто. На двоих с Коптичем у нас осталось пять магазинов, так что серьезных столкновений с Редбулями и адептами желательно избегать, да и на тварей лишний раз не нарываться». Они пусть и реагируют на Киру, но всему есть свой предел. Чем больше стая, тем меньше страха перед двуликим. Сейчас каждый выстрел на счету. У Киры помповик, она еще ни разу им не пользовалась. Я вообще не уверен, что он ей нужен. Лучше передать Коптичу, а боекомплект для Калаша забрать себе. Ну, так и сделали. Бикарь одобрительно хмыкнул, Несколько раз передернул цевье, сбрасывая патроны и перезаряжая по новой. Кира, казалось, только рада была избавиться от дробовика. Я с самого начала поступил неверно. Надо было вооружить ее компактным пистолетом, что-нибудь типа Келтек или Глок-26. Тем более, что на нашем домашнем складе был и тот, и другой. Разобравшись с рутиной, отправился к обводному шоссе, осмотреться и решить, где удобнее переходить трассу. Встал на опушке за кустом черной рябины, вынул монокуляр. На дороге никого. Только чуть дальше и правее за полуразрушенным деревянным сараечком сидели твари. Волосы на затылке зашевелились. Стало быть, язычники. Стая... Слегка порыжевшие кляксы пульсировали на границе восприятия. Учитывая, что язычники товарищи компанейские, в стае может быть до десятка особей. А я один. Меня они пока не чуют, слишком далеко. Но если почуют, греха не оберешься. Поэтому ближе лучше не подходить. Да ближе и не надо. С этого места шоссе просматривалось хорошо. В обе стороны пусто. Слева на горизонте проступали смутные контуры квартирника. Направо тянулась прямая линия асфальта, доходящая до северного поста и обходящая развал по западной границе. За ней поле крапивницы и полынник, а еще дальше прихожая. Но мне нужно не в прихожую, а в загон. Проще всего добираться до него по улицам развала. Пару дней назад мы уже... «Прошли этим путем. Оттуда сюда. Теперь надо обратно. Как хоббит. Сложностей возникнуть не должно. Поиски Лидии завершились. Адепты вернулись на базу. Если и встретим кого, то либо патруль, либо дикарей. Встреча ни с теми, ни с другими в мои планы не входила. Отсвечивать на территориях я не собирался». Сейчас мне нужно добраться до восьмого километра, установить связь с человеком Гука и ждать. Ждать, чем закончится общение Олова и Тавроди. После этого будем действовать, исходя из последствий их разговора. Восьмой километр бывший универсам. С ним меня связывали такие воспоминания, что хотелось забыть раз и навсегда. Но оттуда удобно следить за ближайшими территориями. Рядом и загон, и анклав, и депо. При необходимости можно уйти за железку или в пустошь. Река опять же рядом. Если не получится проникнуть в загон через ворота, можно обойти по свалке, благо тропинка уже протоптана. Осмотревшись, я вернулся в лагерь. Коптич глянул на меня из-под бровей. «Че решил?» «На рассвете идем дальше. Остановимся. Я посмотрел на Филиппа. Пацан, конечно, свой, однако распространяться о планах при нем нежелательно. Ну, мало ли чего. Помнишь, откуда взлетали?» понимающе понимающий кивнул Коптич. «Сообразил». Филипп тоже сообразил, что ему не доверяют. На лице отразилось разочарование. «Он-то считал себя частью группы. Раскрыл рот, чтобы объясниться». Кира дернула его за рубаху и, мне показалось, отправила образ. Действительно показалось, или она общается с ним ментально? Если так, то это очень тревожный сигнал. Это уже не просто увлечение, а глубокое крепкое чувство. Твою же мать! Да ей всего четырнадцать! Какие нахер чувства? В школу пусть учится, набирается знаний и... Куда делся нигилизм и рациональный подход к жизни, присущий двуликим? Ну, прочь эмоции, здравствуй, логика и польза. Видимо, мои собственные эмоции плеснули через край, и я почувствовал осторожное прикосновение к щеке. Так Алиса успокаивает меня, когда я начинаю выходить из себя. Теперь вот дочь. Ладно, действительно, надо успокоиться и... Все равно утром пацан вернется на лесопилку, а мы уйдем в развал, и они никогда больше не встретятся. Однако утром Кира подкатила ко мне ласковым котенком и замурлыкала. — Пап? — Папуль, а можно Филипп с нами пойдет, а? — Пожалуйста. И я поперхнулся и закашлялся, аж слезы выступили. «Зачем?» «Ну, он прикольный. Он столько всего знает. С ним мне проще понять ваши территории». «Подражатель тоже прикольный. А уж рассказчик любой обзавидуется. Одни стихи чего стоят. Но ты же не просишь взять его с собой. Ну, пап, но ну я тебя очень прошу. Ну, давай возьмем, а? Он все трубки знает». «Знаю», — охотно подтвердил паренек. В любое место проведу, куда скажете. Хоть в квартирник, хоть к Василисиной даче. Правда, ее уже нет, но само место осталось. Или в прихожую. Я там два раза был. Развал тоже знаешь. Филипп облизнул губы и задержался с ответом. Ну, значит, не знаешь. Тогда зачем ты мне? Я я твари чую, выдохнул он, словно хватаясь за соломинку. «Чуешь?» «Да». Mm. «И где они?» Кира, осторожно, чтоб я не заметил, ткнула Филиппа в бок. Он не обратил внимания на предупреждение и заговорил запальчиво. «По ту сторону шоссе они редко заходят. В основном в развале сидят или возле полей. Там их вообще полно, кишат прям. А, -а здесь нет». «Уверен?» «Уверен?» Я указал налево. Шагов сорок отсюда, за теми кусточками песа прячется. Он там с тех пор, как мы здесь остановились. Старый, матерый и очень голодный. Он и сейчас с нас глаз не сводит. Ночью подходил, сделал кружок вокруг лагеря и вернулся обратно. Пусть голодный, зато умный, напасть не рискнул. Если не веришь, сходи, проверь. Только ружьишко держи на готове» потому что на тебя он обязательно кинется. И это еще не все. Сразу за шоссе засела стая язычников. Не скажу точно сколько, шесть, может, семь, но идти туда я тебе не советую. Если старого песа ты своим ружьишком остановишь, то язычников однозначно нет. Пока я говорил, Филипп заливался краской. Когда он сказал, что чует твари, я... Попытался прощупать его ментально. Вдруг он проводник. Просто еще не получил первую дозу и потому не раскрылся. Покосился на коптича, тот презрительно фыркнул. Понятно. «Дядя Дон, я все равно пригожусь. И я на карауле могу стоять, пока все отдыхают. А? Я едва не рассмеялся. Дядя Дон, надо же...» Вот и стареть начал. Еще немного и дедом назовут. И не важно, что выгляжу все на ту же тридцатку, с которой семь лет назад из-под станка выпал. Кира снова погладила меня по щеке, мягко, словно перышком, в глазах улыбка. Ах, так не хочется стирать ее. Последнее время Кирюшка почти не улыбалась, а после встречи с матерью Когда то пыталась убить ее, и вовсе перестала смеяться. Не такой встречи она ждала. Я вздохнул. Гук... Гук будет нервничать, если не вернешься. Так у, -у вас связь с ним, глаза Филиппа блеснули. Пишите сообщение. Перед выходом с лесопилки крестный создал чат для связи. Кинул приглашение мне и... Своему человеку в загоне. Тот пока не отозвался, но я прочитал имя. Герман. Начальник службы безопасности фармацевтов или просто тезка? Хотя вряд ли. Имя редкое, да и Гук на мой вопрос кивнул утвердительно. Ладно, оставайся пока. Филипп встряхнул кулаками, Кира радостно взвискнула. Я нахмурился. И чтоб все серьезно, без шуток, ясно? Иначе разгоню по разным углам. Тебя назад на лесопилку, тебя под станок в саванну. Улыбки погасли, но это было напускное, потому что глаза продолжали светиться обоюдной радостью. Дети. Что ж, четверо, значит, четверо. Гуку потом отпишусь в чат, что Филипп остается с нами. Не думаю, что крестный будет ругаться. Впрочем, теперь уже не имеет смысла что-то говорить. Я двинулся первым. За мной Кира, пацан и замыкающим Коптич. Перед шоссе постояли, вглядываясь в оба конца убегающего вдаль асфальта, и бегом перебрались на другую сторону. Язычники из-за сарайки успели свалить, а вот старый пес шел за нами. Один раз я оглянулся и увидел его. Высокий, метр полтора в холке. Массивный. Голова пригнута к земле. Мы столкнулись взглядами, и он мгновенно оскалился. Странно, что он продолжает идти. От нас ему ничего не отломится, разве что пуля. А вот он сам легко может стать добычей багета. Кира тоже обернулась и посмотрела на пёса. Но не как на угрозу, а с детской доверчивостью. «Хорошая собачка». «Это собачка, если зевнешь, легко порвет тебе глотку!» — скривился Коптич. «Этот не порвет», — уверенно покачала головой Кира. «Но он ждет, что мы его покормим. Папа прав. Он очень стар и голоден. И надеется на нас». «Ага, покормим. Я даже знаю, кого ему можно скормить». Коптич недвусмысленно посмотрел на Филиппа. «Подавится!» — с вызовом проговорил пацан. Я уже столько отвари завалил. А одну мы с ребятами зажарили и съели. Насадили на вертел и над углями запекли. Вкусно. А на что по вкусу похоже? С интересом спросила Кира. На что? Ну, на мясо. Вку вкуснее рыбы. На баранину похоже, прогундосил коптич, подталкивая пацана в спину. Болтать, болтайте, только ногами перебирать, не забывайте. «И по сторонам смотрите! Может, этот пес и не нападает, но тут и других тварей хватает!» Мы шли узкой улочкой частного сектора. Участки заросли кустами, за высоким золотарником не было видно заборов, и только остроконечные крыши домов чуть приподнимались над зарослями. Такие места опаснее всего, никогда не угадаешь, где затаилась тварь. Приходилось постоянно сканировать округу. Я уже чувствовал, что наногранды заканчиваются. Пора колоть новую дозу. Слишком быстро растратился. Недели не прошло. «Пап, впереди кто-то есть», – тронул меня за плечо Кира. «Далеко?» М «Метров двести. Вон в тех акациях, видишь?» «Акации я видел, но...» Чужое присутствие пока не воспринимал. На ходу вынул из ранца заветную баночку с серебристой жидкостью, набрал в шприц, закатал рукав. Позади Филипп прошептал едва ли неблагоговейно. «Это наногранды, да, дядя Дон?» Вколол, жар ударил в голову, перед глазами поплыло. «Сколько лет пользуюсь этим, а после каждого укола все равно горячо». Шум и резкий всплеск ненависти ко всему живому. Надо бы-то вроде изменить формулу, добавить что-нибудь, чтоб убрать агрессию или хотя бы снизить. Встряхнув головой, я проговорил недружелюбно. Заканчивай, дядька, расстраиваешь. Извините, дядь... Ой, Дон, простите, а это больно? Ну, когда в кровь это вводит? Говорят, жжет сильно, правда? «Правда, гадость та еще. Не советую начинать». «Дядя Гук тоже не советует. Хотя это здорово помогает. Я видел людей под дозой. Не таких, как вы, ну не проводников, но тоже быстрые. В лесовики таких не берут. Кто хоть раз попробовал, те уже настоящими лесовиками не станут». «Хочешь стать лесовиком?» ну, «Хочу. Я уже тренируюсь. Освоил маскировку и хождение». Осталось научиться прятаться от тех, кто под дозой. Это самое важное. Получается. Не очень. Но дядя Гук говорит, что надежда есть. Надо больше расслабляться, медитировать. Знаете, как это? Я часто медитирую. Один раз перед сном и днем, когда есть возможность. Отрешаюсь от всего и просто смотрю на мир. Ну, Представляю, что это море. Вы море видели? Видел. Вживую? Вживую. А я только на картинке. Вода без берегов. А почему вы сказали, что награнды гадость? Они же помогают, даже лечат. Рану любую излечивают. И болезни тоже. А еще калечат. Слышал про грантоедов? Ну, не слышал. Человек, обычный человек, не проводник, не может быть под дозой все время. Требуются перерывы. А это сложно, потому что для людей наногранды сродни наркотику, затягивают. Но если не прерваться, наногранды начинают разъедать его изнутри. По сути, он превращается в тварь, только внешность не меняется. Ну, хотя как не меняется? Я видел однажды грантоеда, давно еще, в Петлюровке. Белки почернели, по лицу бородавки, морщины. Закарат готовы на все, становятся безумцами. «Как безумная королева!» Воздух вздрогнул. Легкая воздушная волна разошлась в стороны. Я это почувствовал. Коптич тоже. Филипп не обратил внимания. Кира нахмурилась. Я обернулся к ней и качнул головой. сдерживая эмоции!» Она обогнала Филиппа и пошла рядом со мной. Осторожно притронулась плечом к локтю, словно извиняясь за порыв. «Ей сейчас тяжело. Любое упоминание о матери ложится на душу камнем. Ни я, ни Коптич не упоминаем при ней королеву, хотя обсудить есть что, ибо нам еще придется столкнуться с ней, и надо понять, как бороться». Филипп этого не понимает. Кроме нас и Гука никто не знает, кем на самом деле является безумная королева. Не доходя до акации сотню шагов, Кира сказала: "Там люди, пап, трое". "Да, я уже чувствую". С виска скатилась капелька пота, перед глазами заплясали кляксы ярко-красные. Справа за забором хрустнула ветка и чуйка отозвалась новой опасностью. Ведь это там тоже были люди. Чтобы определить, надо подойти ближе. Кира опередила меня. Пап, справа тоже люди, четверо. И чуть дальше еще трое. Итого десять. Десять человек. Кто? Ответы загонщики патруль Редбулей. Но какого беса им здесь понадобилось? Место глухое проще встретиться с тварью, чем с человеком. Это явно засада. Засели четко с двух сторон и выставили заслон чуть дальше. Стоит пройти немного вперед, и ловушка захлопнется. Но засада-то не на нас. Надо быть идиотом, чтобы вот так по-босяцки устраивать охоту на проводника. Это рассчитано на дикарей, может, на редбулей, хотя в этих местах патрули анклава редко появляются. А, что ж, дураков учить надо. Я поднял руку и присел на колено. Коптич сдвинулся влево, готовый нырнуть в густую траву, оскалился, предчувствуя драку. Запустим фантома, Дон. Посмотрим, что там. Нет, спугнем только. А мне хочется посмотреть, что у них есть. Пора запас пополнить. Понял. Как действовать предлагаешь? Кира, твари в округе есть? Дочь помолчала немного и кивнула утвердительно. Позади. Стая, семь штук. Пап, они не двигаются, не хотят нападать. Видимо, вчерашние язычники. Пропустили нас и сели на хвост. Надеются поживиться. Ладно. Если что, разберемся по ходу. А пока надо решить вопрос с засадой. «Те, что слева твои», — сказал я Коптичу. «Справишься?» «Обижаешь. Если у меня одной ноги нет, это не значит». «Понял, понял». «Только постарайся без шума». «Вы», — посмотрел я на Киру, — «остаетесь здесь». «Да, папа», — кивнула Кира. Филипп задышал носом. «Да я боец». Я с восьми лет по территориям хожу. И я не просто хожу. У меня на прикладе четыре зарубки, а еще одного я в последнем бою уложил. Ну, вы сами это видели. Я вынул нож, покрутил в пальцах, сменил хват. Проделал все очень быстро, так что лезвие казалось размытой стальной дугой. Сможешь по-тихому троих матерых мужиков зарезать? Нож в горло и на разрыв, чтобы заорать не успел. Если сможешь, давай вперед. А я здесь подожду. Филипп облизнул губы. Он, конечно, не трус и крови не испугается, тем более перед девчонкой, ведь так хочется выглядеть в ее глазах героем. Однако против трех здоровых отморозков, которые всю жизнь только тем и занимались, что орезали людей и тварей, не выстоит. Акира смотрит, провоцирует, испытывает, как Алиса меня когда-то. Хотя обязана понимать, что этот наивный мальчуган даже близко не имеет той силы, каковой обладаю я, а уж тем более она. Однако отступать после сказанного значит признать свою несостоятельность. Но как Филипп поступит? Пойдет, чтоб не прослыть болтуном, и испортит все дело, возможно, умрет или начнет юлить, оправдываться, а потом всю жизнь будет сгорать от стыда, вспоминая сегодняшний день. Мне не нравилось ни то, ни другое. Но выбор за ним... Дядя Дон, я могу прикрыть со спины. «Вот и прикрывай жестко», — ответил я, лишая его выбора. Сзади стая язычников. «Сиди здесь и защищай мою дочь. Приказ понятен?» «Да». Коптич отвернулся, чтоб скрыть улыбку. Кира закатила глазки... Это ей придется защищать Филиппа. Впрочем, я думаю, язычники в любом случае будут держаться на расстоянии. Кивнув коптичу, я подался вправо к забору. Отломал доску, благо крепления давно сгнили, и особых усилий прилагать не пришлось. Забрался на участок. Вокруг запустение, трава, мусор, кусты. Стекла в окнах целы, лишь Запылились до матового состояния, крыша покосилась. Наткнулся на собачью будку. Тут же скелет на ржавой цепи. Похоже, псина сдохла от обезвоживания, ибо скелет целый. Во время разворота хозяева просто забыли о ней, оставили на привязи. Сами сбежали. Собака рвалась, пока не обессилела. Легла у будки, положив голову на лапы. И в этой позе застыло навечно. Интересно бы заглянуть в дом. Судя по приметам, сюда не заходили ни твари, ни мародеры. Таких мест в развале почти не осталось. Так что можно найти что-то полезное, например, хорошую посуду, одежду, в шкафу, книги. Другой вопрос, а на кой мне это? Раньше подобными вещами промышляли дикари и петлюровцы. Ныне народ разбрелся по территориям, и мародерством никто не занимается. Я перебрался на соседний участок. Здесь все заросло вишней, настоящие джунгли пришлось обходить, прижимаясь к стене дома. Стекла в окнах тоже были целы, дверь прикрыта и подперта булыжником. Похоже, мародеры весь этот район оставили без внимания, Хотя дорожка посреди улицы протоптана основательно. Есть даже следы колес платформы. Люди тут появляются не вот чтобы часто, но регулярно, поэтому наличие засады вполне объяснимо. Некие братки решили собрать дань с прохожих, а то и вовсе покуражиться, как тот пшек с малкой. Это, конечно, не Редбули. Им подобные поступки не присущи. Исходя из близости квартирника... Квартиранты? Там теперь полный разлад и анархия. Плавильный котел, для видимости, подчиняются загону, но живут по законам Петлюровки. После того, как Олово разогнал поселение, большая часть жителей перебралась в эти края. Плюс рейдеры из водораздела и прихожей. Эти вообще отморозки кончены. Жить где-то надо, и не только жить, но и жрать. И желательно не листья. Я подобрался к засаде вплотную. Двое сидели на земле возле покосившейся калитки. Двое других оставались в доме. Похоже, первая пара на карауле, только как-то странно караулит. Один дремлет, опрокинувшись на спину, второй жует травинку. Ведут себя более чем беспечно. Или это не засада, а просто ждут кого-то. Трогать караульных не стал. Решил сначала разобраться с теми, кто в доме. Калитку от крыльца видно не было, загораживали кусты смородины, поэтому оказаться обнаруженным не боялся. Ступая на края ступеней, поднялся на крыльцо и вошел в сени. Подождал, прислушиваясь, и потянул дверь на себя скрипнули. На их предательский звук никто не отозвался. Заглянул в щель. Двое сидели за столом, играли в карты. Судя по лицам, партия шла ожесточенная. Перед игроками лежали патроны россыпью. Стояла банка консервов. В такой ситуации не то что скрип, взрыв гранаты не услышать. И я открыл дверь шире и, уже не скрываясь, двинулся к столу. Один из игроков, лысый мужик, лет сорока, швырнул на стол карту и, только после этого соизволил повернуть голову ко входу и увидел меня, вытаращил изумленно глаза. «Эй, Китову! Эй, ты кто?» «Давненько я не говорил по-французски. В Саване использовали английский и местные наречия, и от французского без практики отвык изрядно, поэтому ответил по-русски. Третьего в игру не примите, мужики. Очень поиграть хочется». В доме через дорогу грохнул дробовик, следом раздался протяжный песклявый бой. Коптич не смог сработать по-тихому. Лысый рванул из-за пояса револьвер, второй бросился к окну, звякнуло разбитое стекло. Ну что ж, значит, и у меня по-тихому не получится. Ладно. Метнул нож в любитель лазать в окно, под напрягся и прыгнул к столу. Лысый успел взвести курок, но выстрелить я ему не позволил. Рубанул ладонью сначала по запястью, потом по горлу, выпростал из-под плаща автомат и прижался к простенку. Глянул в разбитое окно. При звуке выстрела караульные подскочили, над кустами видны были только головы и плечи. Не раздумывая, выпустил по ним две короткие очереди. Направил ментальный взгляд в сторону троицы, засевшей впереди. Как они отреагируют? Бросятся на выстрелы или сосредоточиться и сядут в оборону? Ни то, ни другое. Все трое дружно рванули назад. Ну, что, впрочем, вполне предсказуемо. На улицу вышел Коптич. Поймал мой недовольный взгляд и развел руками типа «извини». Я не стал орать через окно, что он конченый дебил, и что благодаря ему сейчас сюда сбежит с половина развала. Осмотрел убитых, пошарил по тощим рюкзачкам, сгреб патроны со стола, забрал револьвер, консервы. Патроны, увы, оказались калибра 7,62. Но не бросать же. Сложил все в трофейный рюкзак. Отдам Филиппу, пусть таскает. И вышел из дома. Коптич стоял на Сразу попытался оправдаться. Там сука одна за углом засела. У меня же эти, чуйка не такая, как у тебя. Вроде бы чую, а где прячется, хрен узнает. Я его и не заметил. А он и из дробовика, ой, повезло, промазал. Всадил ему нож в яйца по самую рукоять, а он и запел фальцетом. Слово какое прикольное. Фальцетом. А слушать так вообще удовольствие, дикарь вздохнул. Но других сработал четко. Я не стал заострять тему, злости не было, хрен с ним. Промашки с каждым случаются, главное, чтоб не в самый важный момент. Сегодня момент был неважный. Нашел что полезного? так, мелочевка. Тушенки две банки, ножи, дробовики, патронов чуть... «Дробовики я брать не стал, что их таскать? Мы здесь на прогулке, сделаем дело и обратно. Руклядью загружаться нет смысла. Патроны взял, калибр подходит. Планшетов не было». «Странно, что у рейдеров нет планшетов. Они нужны как минимум для связи между группами, чтобы не получилось то, что сейчас получилось. И вообще, судя по экипировке и действиям, рейдеры сильно измельчали и превратились в банальных квартирантов, разве что численность групп выше. Подошли Кира с Филиппом. Я передал пареньку рюкзак. Кири протянул револьвер. Показал, как взводить курок, перезаряжать. Поняла. Кира кивнула. Револьвер она восприняла с большим увлечением, чем до этого помповик. Вообще ни она, ни Алиса оружие не любили, но к револьверам почему-то проявляли интерес. Форма, что ли, нравилась? Я бы лично предпочел маузер. Хорошая штука, дальнобойная, пробивная, только тяжелая, и патронов днем с огнем не сыщешь. Собрав трофеи, двинулись по тропе дальше. С трупами заморачиваться не стали. Оставили, где есть. Не по-христиански, конечно. Можно было затащить в дом и поджечь. Но тварям тоже кушать надо. Тем более, что при жизни трупы сами были... Ту арми.